Глава о д и н н а д ц а т а Швейк с фельдкуратом едут служить полевую обедню. Один. Приготовления к отправке людей на тот свет производились всегда именем Бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией. Древние финикияне, прежде чем перерезать пленнику горло, совершали торжественное богослужение. Точь в точь, как это проделывали несколько тысячелетий спустя,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 Священник появлялся во время казни взбунтовавшихся солдат в австрийской армии, священника можно было видеть и на казнях чешских легионеров. Ничего не изменилось с той поры, когда разбойник в о й т ы х прозванный святым, истреблял прибалтийских славян с мечом в одной руке и с крестом в другой. Во всей Европе люди, как скот, шли на бойню, куда их рядом с мясниками императорами королями, президентами и другими владыками и полководцами, гнали священнослужителей всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к ложной присяге на суше, в воздухе, на море и так далее. Полевую обедню служили дважды, когда часть отправлялась на фронт и потом на передовой, накануне кровавой бойни, перед смертью. Помню, однажды во время полевой обедни на позициях неприятельский аэроплан сбросил бомбу. Бомба угодила п р я м ё х о н ь к о в походный алтарь, и от нашего фельдкурата остались одни окровавленные тряпки. Газеты писали о нём как о мученике, а тем временем наши аэропланы старались таким же образом прославить неприятельских священников. Мы зло над этим шутили. На временном кресте, под которым было погребено то, что осталось от фельдкурата, На следующее утро появилась такая эпитафия, что нас постичь могло, с тобой, увы, случилось. Судил ты небо нам, но было суждено, чтоб благодать небес тебе на плеж свалилась, оставив от тебя лишь мокрое пятно. 2. Швейк сварил замечательный грог, гораздо лучше грогов старых моряков. Такой и грок с удовольствием отведали бы даже пираты 18-го столетия. Фельдкурат Отто Кац был в восторге. «Где это вы научились варить такую чудесную штуку?» — спросил он. «Еще в те годы, когда я бродил по свету, — ответил Швейк, — меня научил этому в бремени один спившийся матрос, который говаривал, что грок должен быть таким крепким, что если кто, напившись, свалится в море, то переплывет Ла-Манш». а после слабого Грога утонет, как щенок». «После такого Грога, Швейк, будет хорошо служить полевую обедню», — рассуждал Фельдкурат. «Я думаю перед обедней произнести на прощание несколько напутственных слов. Полевая обедня — это не шутка. Это вам не то, что отслужить обедню в гарнизонной тюрьме или прочесть проповедь этим негодяям. Тут нужно иметь голову на плечах». «Складной, карманный, так сказать, алтарь у нас есть». «Иисус Мария!» — схватился он за голову. «Ах мы, ослы! Знаете, куда я спрятал этот складной алтарь? В диван, который мы продали». «Беда, господин Фельдкурат», — сказал Швейк. «Правда, я с этим торговцем старой мебелью знаком, но позавчера я встретил его супругу. Его посадили за краденую шифоньерку». а диван наш находится у одного учителя в Вршовицах. Да, с алтарем получается скандал. Лучше всего давайте допьем г р о г и пойдем искать этот алтарь, потому что без него, думается, служить обедню нельзя. Только походного алтаря не достает, озабоченно сказал Фельдкурат. Все остальное на учебном плацу уже приготовлено. Плотники уже о сколотили помост. д о р о н о с и ц у нам одолжат в Бржевнове. Чаша у меня должна быть своя. Но где она может быть? Он задумался. Допустим, что я ее потерял. В таком случае одолжим призовой кубок у поручика 75-го полка Витингера. Несколько лет тому назад он участвовал от клуба «Спортфаворит» в состязаниях в беге и выиграл этот кубок. Отличный был бегун. Расстояние в 40 километров вена Медлинг покрыл за 1 час 48 минут. Он всегда этим хвастается. Я с ним на всякий случай еще вчера об этом договорился. в е ч н а я, скотина, откладываю все на последнюю минуту. И как-то я балда не посмотрел в диван. И под влиянием выпитого Грога, изготовленного по рецепту спившегося матроса, Фельдкурат принялся ругать самого себя последними словами. давая понять в самых отборных выражениях, что, собственно, он собой представляет. «Да идемте же искать этот походный алтарь!» — взывал Швейк. «Уже утро! Надо только надеть форму и выпить на дорогу еще по стаканчику Грога!» Наконец они вышли. По дороге к жене торговца старой мебелью Фельдкурат рассказал Швейку, что он вчера выиграл в Божье благословение много денег. И если ему и дальше так повезет, то он выкупит из ломбарда рояль. Это походило на обещание язычников принести жертву. От заспанной жены торговца старой мебелью, Фельдкурат и Швейк узнали адрес учителя из в р ш о в е ц нового владельца дивана. Фельдкурат проявил необыкновенную галантность, ущипнул ее за щеку и пощекотал под подбородком. До самых в р ш о в е ц Фельдкурат и Швейк шли пешком, так как Фельдкурат заявил, что ему надо подышать свежим воздухом, чтобы рассеяться. В Вершовицах, в квартире учителя, набожного старика, их ожидал неприятный сюрприз. Найдя в диване походный алтарь, старик вообразил, что это Божье провидение, и подарил алтарь Вершовицкому к о с т ё л у выговорив себе право сделать на оборотной стороне алтаря надпись «Даровано, во хвалу и славу Божью», учителем в отставке, колоржиком, в лето от Рождества Христова, 1914. Учитель, з а с т и г н у т ы й в одном нижнем белье, очень растерялся. Из разговора с ним выяснилось, что он считал свою находку чудом и видел в ней перст Божий. Когда он купил диван, какой-то внутренний голос рек ему, «Посмотри, нет ли чего в ящике дивана?» А во сне к нему якобы явился ангел и повелел «Открой ящик в диване». Учитель повиновался, и когда он увидел там миниатюрный складной алтарь с нишей для дарохранительницы, он пал на колени перед диваном и долго горячо молился, воздавая хвалу Богу. Учитель видел в этом указание свыше украсить сим алтарем Вршовицкий костел. «Это нас мало интересует», — заявил фельдкурат. Эта вещь вам не принадлежала, и вы обязаны были отдать ее в полицию, а не в какую-то там проклятую ризницу. Как бы у вас с этим чудом не вышло неприятности, — добавил Швейк. Вы купили диван, а не алтарь. Алтарь — военное имущество. Этот перст Божий может вам дорого обойтись. Нечего вам было обращать внимание на ангелов. Один человек из сгоржа тоже вот так пахал и нашел в земле чашу для причастия, которую кто-то украл и закопал до поры до времени в землю, пока дело не забудется. Выкопавший чашу тоже увидел в этом перст Божий и вместо того, чтобы чашу переплавить, понес ее священнику, хочет, дескать, пожертвовать ее в к о с т ё л А священник подумал, что святотатца привели к нему угрызение совести и послал за старостой, а староста — за жандармами, и крестьянина невинно осудили за святотатство, потому что он на суде все время болтал что-то насчет чуда. о н хотел оправдаться и рассказывал про какого-то ангела, да еще приплел Божью Матерь, а в результате получил 10 лет. Самое лучшее, если пойдете с нами к здешнему священнику и поможете нам получить от него обратно казенное имущество. Полевой алтарь — это вам не кошка или носок, которые кому хочешь, тому и даришь. Старик, одеваясь, трясся всем телом. У него зуб на зуб не попадал. Даю вам слово, у меня и в мыслях не было ничего плохого. Я думал, что этим божьим даром помогу украшению нашего бедного храма Господня в Вршовицах. Разумеется, за счет воинской казны, оборвал его швейк сурово и дерзко. Покорно благодарю за такой божий дар. неки пиванька Исход э б о р ж е однажды тоже щ ч е л за Божий дар, когда ему в руки попала веревка вместе с чужой коровой. Несчастный старик от таких разговоров совсем растерялся и перестал защищаться, торопясь одеться и поскорее покончить с этим делом. Вршовицкий ф а р а р еще спал, и когда его разбудили, начал брониться, решив с просонок, что его зовут Стребой. «Покой они дают с этим соборованием!» — ворчал он, неохотно одеваясь. — И придет же в голову умирать как раз в тот момент, когда человек только разоспался. А потом торгуйся с ними о п л а т е Итак, в прихожей встретились представитель Господа Бога у вршовицких штатских мирян-католиков с одной стороны и представитель Бога на земле при военном ведомстве с другой. Собственно говоря, это был спор между штатским и военным. Если приходской священник утверждал, что походному алтарю не место в диване, то военный священник указывал, что тем не менее его не следовало из дивана переносить в ризницу костела, который посещается только штатскими. Швейк вставлял в разговор разное замечание, вроде того, что это легко, мол, обогащать бедный к о с т ё л за счет казенного военного имущества, причем слово «бедный» он произносил как бы в кавычках. Наконец они пришли в Ризницу, и Фарар выдал фельдкурату походный алтарь под расписку следующего содержания. Получил походный алтарь, который случайно попал в храм, что в Рвшовицах, фельдкурат от Такац. Пресловутый походный алтарь был изделием венской еврейской фирмы Морец Малер, изготовлявшей всевозможные предметы, необходимые для богослужения и религиозного обихода, как т о чётки, е образки святых. Алтарь состоял из трёх растворов и был покрыт фальшивой позолотой, как и вся слава Святой Церкви. Не было никакой возможности, не обладая фантазией, установить, что, собственно, нарисовано на этих трёх растворах. Ясно было только то, что алтарь этот могли с таким же успехом использовать язычники из Замбези или бурятские и монгольские шаманы. Намалёванный кричащими красками этот алтарь издалиеказался цветной т а б л и ц е й для проверки зрения железнодорожников выделялась только одна фигура какого-то голого человека с сиянием вокруг головы и с позеленевшим телом словно огузок протухшего и разлагающегося гуся хотя этому святому никто ничего плохого не делал а наоборот по обеим сторонам от него находились два крылатых существа которые должны были изображать ангелов на зрителя картина производила Такое впечатление, будто голый святой орёт от ужаса при виде окружающей компании. Дело в том, что ангелы выглядели сказочными чудовищами, чем-то средним между крылатой дикой кошкой и апокалипсическим чудовищем. На противоположной створке алтаря находился образ, который должен был изображать троицу. Голубя художник у в общем не особенно удалось испортить. Художник нарисовал какую-то птицу, которая также походила на голубя, как и на белую курицу породы виандот. Зато бог-отец был похож на разбойника с Дикого Запада, каких преподносят публики захватывающие кровавые американские фильмы. Бог-сын, наоборот, был изображен в виде веселого молодого человека с порядочным брюшком, прикрытым чем-то вроде купальных трусиков. В общем, бог-сын походил на спортсмена. Крест он держал в руке так элегантно, точно это была теннисная ракетка. Издали вся троица расплывалась и создавалось впечатление, будто вкрытый вокзал въезжает поезд. Что представляла собой третья икона, совсем нельзя было понять. Солдаты во время обедни всегда спорили, разгадывая этот ребус. Кто-то даже признал на образе пейзаж Присазавского края. Тем не менее, под этой иконой стояла «Святая Мария, Матерь Божья, помилуй нас!» Швейк благополучно погрузил походный алтарь на дрожки, а сам сел к извозчику на козлы. Фельдкурат расположился поудобнее и положил ноги на Пресвятую Троицу. Швейк болтал с извозчиком о войне. Извозчик оказался бунтарем, делал разные замечания по части непобедимости австрийского оружия, вроде «Так, в Сербии, значит...» наложили вам по первое число» и так далее. Когда они проезжали продовольственную заставу, Швейк на вопрос сторожа «Что везут?» ответил «Пресвятую Троицу и Деву Марию с фельдкуратом». Тем временем на учебном плацу их с нетерпением ждали маршевые роты. Ждать пришлось долго. Швейк и фельдкурат поехали сначала за призовым кубком к поручику Витингеру, а потом... в Бржевновский монастырь, за д о р о н о с и ц е й и другими необходимыми для мессы предметами, в том числе и за бутылкой церковного вина. Понятное дело, не так-то просто служить полевую обедню. «Шатаемся по всему городу», — сказал Швейк извозчику. И это была правда. Когда они приехали на учебный плац и подошли к помосту с деревянным барьером и столом, на котором должен был стоять походный алтарь, Выяснилось, что фельдкурат забыл про министранта. Во время обедни фельдкурату всегда прислуживал один пехотинец, который теперь как раз предпочел сделаться телефонистом и уехал на фронт. — Не беда, господин фельдкурат, — заявил Швейк. — Я могу его заменить. — А вы умеете министровать? — Никогда этим не занимался, — ответил Швейк. — Но попробовать можно. Теперь ведь война, а в войну люди берутся за такие дела, которые раньше им и не снились, уж как-нибудь приклею это дурацкое «эт кум спириту тоа» к вашему «доминус вобис кум». Примечание. И со духом твоим латинское благословение Господне на вас. В конце концов, не так уж, думаю, трудно ходить около вас, как кот вокруг горячей каши, умывать вам руки и наливать из кувшинчика вина. «Ладно», — сказал Фельдкурат, — «только воды мне в чашу не наливайте». «Вот что, вы лучше сейчас же и в другой кувшинчик налейте вина». «А, впрочем, я сам буду вам подсказывать, когда идти направо, когда налево. Свистну я один раз, значит, направо. Два раза — налево. Требник особенно часто ко мне не таскайте». «В общем, это все пустяки. Не боитесь?» «Я ничего не боюсь, господин Фельдкурат. Даже не боюсь быть министрантом». Фельдкурат был прав, что, в общем, все это пустяки, все шло как по маслу. Речь Фельдкурата была весьма лаконична. «Солдаты, мы собрались здесь для того, чтобы перед отъездом на поле брани обратить свои сердца к Богу. Да дарует он нам победу и сохранит нас невредимыми. Не буду вас долго задерживать, желаю всего наилучшего». «Вольно!» — скомандовал старый полковник на левом фланге. Полевая обедня зовется полевой потому, что подчиняется тем же законам, каким подчиняется и военная тактика на поле сражения. В т р и д ц а т и л е т н ю ю войну при длительных маневрах войск полевые обедни тоже продолжались необычайно долго. При современной тактике, когда передвижения войск стали быстрыми, и полевую обедню следует служить быстро. Обедня продолжалась ровно 10 минут. Тем, кто стоял близко, казалось очень странным, почему во время обедни фельдкурат посвистывает. Швейк на лету ловил сигналы, появлялся то по правую, то по левую сторону престола и произносил только «Эт кум спириту туа». Это напоминало индийский танец вокруг жертвенника. Но, в общем, вся история произвела очень хорошее впечатление и рассеяла скуку пыльного, у г р ю м о г о учебного плаца с аллеей с л е в о в ы х деревьев и отхожими местами на заднем плане. Аромат отхожих мест заменял мистическое благовоние Ладана в готических храмах. У всех было прекрасное настроение. Офицеры, окружавшие полковника, рассказывали друг другу анекдоты, так что все было в порядке. То там, то здесь среди солдат слышалось «Дай разок затянуться!» и как жертвенный дым поднимались к небу синеватое облачко табачного дыма. Закурили даже все унтер-офицеры, когда увидели, что сам полковник закурил. «Наконец раздалось на молитву!» Поднялась пыль, и серый квадрат военных мундиров преклонил колено перед спортивным кубком поручика Виттингера, который он выиграл в состязании в беге на дистанции в е н а Медлинг. Чаша была полна, и каждая манипуляция фельдкурата сопровождалась сочувственными возгласами солдат. «Вот так глоток!» прокатывалась по рядам. Обряд был повторен дважды. затем снова раздалась команда на молитву хор грянул храни нам боже государя потом последовало стройся и шагом марш собирайте манатки сказал швейку фельдкурат кивнув на походный алтарь нам нужно все развести откуда что брали они поехали на том же извозчике и честно вернули все кроме бутылки церковного вина когда они вернулись домой и в наказание за медленную езду отправили несчастного извозчика рассчитываться в комендантское управление, Швейк обратился к Фельдкурату. «Осмелюсь спросить, господин Фельдкурат, должен ли министрант быть того же вероисповедания, что и священник, которому он прислуживает?» «Конечно», — ответил Фельдкурат, «иначе обедня будет н е д е й с т в и т е л ь н о г о с п о д и н Фельдкурат, произошла крупная ошибка», — заявил Швейк. Ведь я вне вероисповедания. Не везет мне, да и только». Фельдкурат взглянул на Швейка, с минуту молчал, потом похлопал его по плечу и сказал, «Выпейте церковного вина, которая там от меня осталась в бутылке, и считайте себя вновь вступившим в лона церкви».